Глава двадцать четвертая — Знаешь что, Драйга? Сирт смотрел в небо. — Разбирайся-ка с этим ублюдком сам. Я сваливаю. И убежал. А за ним офицера из его штаба. — Дерьмо! — простонал Инжи. — Надо бежать! — Стой на месте! — сказал я. Он посмотрел поверх моего плеча и быстро поднял обе руки. Раздался звук, будто тяжелый камень ударился в толстое стекло. Одна из красных молний разлетелась на искры, следом вторая. Прозрачный купол небожителя начал действовать. «Выдержишь?» — спросил я. Инджи кивнул. Еще несколько молний разбились о купол. Искры с шипением посыпались вниз. Трава вокруг нас начала тлеть. Очередная молния сожгла стол с картой, другая — рацию. Еще больше этих красных снарядов падало на позиции войск. Один из панцерников горел, несколько дымились. Машине Лина тоже досталась прямо в крышу. Еще одна молния ударила в купол, отчего он заскрипел, будто по стеклу кто-то царапал гвоздем. В прозрачном щите появилась заметная трещина. «Сколько он сможет так кидать?» — спросил я. «Недолго», — ответил инже. По лбу градом бежал пот, будто поддерживать купол было физически тяжело. Даже если он выпил эссенцию, ему все равно нужен перерыв. Я посмотрел в бинокль. Видно, что в траншеях осталось еще немало людей. Почти все из-за грани. Не отступают, но если сейчас начнется очередная атака, вряд ли войска выдержат натиск. Молнии перестали падать, а красные тучи рассеялись от ветра. На несколько секунд стало очень тихо. Солнце не появилось, его заслоняли тучи. Вот-вот пойдет дождь. «Мы идем туда», — сказал я уверенным голосом. «Они увидят тебя, и это поможет продержаться. А ты покажи пару своих трюков». Зрачки Инжи расширились от страха, но он как-то выдержал. «Идем», — сказал он слабым голосом, убирая купол. «Нам нужно победить». «И не только его!» — напомнил я. «Верно!» Мы пошли вперед, обходя обожженные трупы. Навстречу нам бежали многие из тех, кто пытался смыться. Но появление небожителя немного восстанавливало боевой дух. Отступающие при виде инжи останавливались, как вкопанные. «На позиции!» — крикнул я. Пока помогало. Мы добрались до панцирников, которые стояли и дымились. Парочка горела. От них несло испорченным яйцом. Но бронемашина Лина оказалась целой, если не считать дыру в крыше. Я забрался на горящую после стрельбы молниями броню и открыл люк. Оттуда пошел дым и запах горелого. «Лин — Лин! — крикнул я. — Я сваливаю! — раздался его голос. Лин начал выбираться из недр боевой машины. — Я сваливаю отсюда нахрен! В жопу это дерьмо! «Нахрена я вообще в это ввязался?» «Стоять!» Я схватил его за мундир. Из нагрудного кармана выпал камень предка, но я успел подхватить его. Камень светился сильнее обычного. «Ну и жара!» — сказал дух, живущий в камне. «Едва не сдохли. Честно говоря, я думал, что парень умер. И мне даже стало его жаль на секунду». «Возьми себя в руки, Лин!» потребовал я и сунул ему камень. — Твой предок смотрит на тебя. — Верно, у меня же предок. Лин обхватил камень двумя руками и начал тараторить. — Я не подведу его. Странно, что мой панцирник не сгорел. Все сгорели, а мой нет. Надо разобраться. — Садись за пушку, — сказал я, — и отбивай атаку. — Есть! — воскликнул он и столкнул чей-то труп с сидения стрелка. Ну давай, орудие, целься! Чтобы придумать, чтобы ты стреляла во все стороны. Я спрыгнул на землю и двинулся дальше. Далеко впереди завопили волынки, вот-вот начнется очередная атака. Солдаты из первой траншеи начали стрелять. Рядом зарокотал пулемет. Тебе в госпиталь надо! Услышал я знакомый голос. Я слез в траншею, Стас сидел на ящике, а варк зажимал ему раненное бедро чистой тряпкой. — Громов, да скажи ему! — крикнул Варк. — Нахрена он вообще полез меня закрывать? Взял и пулю получил. — Я уже об этом жалею. Стас зажмурился от боли. — Пусть бы лучше тебе жопу прострелили. Сука, больно! — Кто это тебя? — спросил я. — Да когда первый раз эти островитяне полезли... — ответил Стас и вытер мокрое от пота лицо. — Один... Варга почти попала, и я, как дурак, вылез. Варг, перевяжи и следи за ним! И сидите пока здесь. Я выглянул из траншеи. Большие потери? Не особо, сказал Варк. Но много союзников сбежало. Справимся сами! В траншею спрыгнул Инджи. Он все еще бледный, но руки уже не тряслись, а вид уже более уверенный тем лучше для окружающих. Они при виде небожителя храбрели прямо на глазах. «Верно, лорд Дерайга!» — воскликнул Варк. «Порвем их сами! Мы же из-за грани! Я только Стаса перевяжу и...» «Займись братом!» — сказал я и пошел дальше. Мы с Инджи пошли через траншеи, дно которых залило мутной водой, как я и думал. Волынки по-прежнему орали где-то впереди. «Враги вот-вот будут здесь». Пулеметы стреляли без остановки. На их фоне раздавался отчетливый треск винтовочных выстрелов. Кто-то из офицеров стрелял из револьвера. Один из солдат в черном мундире с желтым воротником копал землю маленькой лопаткой. «Надо еще глубже», — как заведенный повторял он, — «надо глубже, а то достанут». Я отобрал у него лопатку с маленьким шершавым черенком а она увесистая и заточенная. В этой тесноте подойдет лучше меча, который подарила Мари, а топор я пока светить не хотел. — Инже, готовься! — сказал я. Время подраться. Враги хлынули к нам, как саранча. Мне не нравилась их тактика. Пехотинцы в одной руке держали винтовку или автомат, в другой — короткий меч. В моем мире у пехотинцев были штыки даже на кремниевых ружьях. Тут штуки похоже, не придумали. Тем хуже для них. Я рубанул остро лопаткой первого, а следом второго. Закрылся от удара мечом и ткнул лопаткой в горло. Очередной прицелился в меня из автомата, но мгновенно вспыхнул, когда Инжи за моей спиной вскинул руку. — Тут небожитель! — кричали ободренные союзники. — Лорд Дерайга с нами! Я швырнул лопатку кому-то из врагов в лицо. Со следующего я сдернул каску и ей же прибил бывшего хозяина. Инжи призвал копье небожителя с красным клинком и пробил сразу двоих. Замолчал ближайший пулемет, но выстрелил панцирник Лина. Снаряд взорвался где-то рядом с нами. Нас забросало мокрой землей и камнями. Сверху показался парень с автоматом. Инжи обжег его потоком пламени, а я за ноги скинул вниз и свернул шею. Приклад автомата с дисковым магазином немного обуглился, но стрелять еще можно. Я прошел в следующий отсек траншей и выглянул за угол. Возле уха свистнула пуля. Я высунул автомат и, не глядя, расстрелял туда весь диск. Затвор щелкнул, когда кончились патроны. Я ткнул стволом в лицо первого, кто спрыгнул ко мне сверху, и прикладом добавил второму. У него я забрал меч и швырнул его в офицера в керасе у которого вместо фуражки была меховая шапка. Офицер упал с проткнутой насквозь глоткой и несколько раз выстрелил из револьвера в воздух. Выстрелы почти не были слышны на фоне этого рева, взрывов и стрельбы. Судя по шуму и металлическому лязгу, панцирник Лина подъехал чуть ближе. У него стреляли все пулеметы, какие были. Парень где-то набрал стрелков. Начал стрелять пулемет с другого фланга. Я выглянул наверх. — Еще много. — Инжи, — сказал я. — Самое сильное, что умеешь, и быстро. Инжи закрыл глаза, потер ладони и начал разводить их друг от друга. Между ними появился шар огня. Пока небольшой, но очень горячий, как раскаленная печь. Шар медленно полетел по дуге, как снаряд из катапульты, разбрасывая искры. Снаряд грохнулся посреди группы наступающих, раскидав их во все стороны. Инжи собрал еще один, настолько жаркий, что я даже вспотел, пока шар медленно проплыл мимо меня. «Этого мало!» инжу достал из кармана синюю коробочку с золотой гравировкой. «Могу лучше!» Внутри коробочки два прозрачных пузырька с какой-то маслянистой жижей. Инджи открыл один. Запахло чем-то испорченным. Парень выдохнул, одним глотком выпил и закрыл глаза но даже через закрытые веки свечение его глаз стало заметно сильнее. Инжи развел руки в стороны. Стрельба начала стихать. Солнце не было видно из-за туч, но прямо над нашими головами второй раз за день начали сгущаться облака, которых в природе не встречалось. На этот раз они желтые, скорее даже оранжевые, цвета горящего игнюма. Они становились все плотнее и плотнее, пока из них на землю не полился огонь. Буквально как жидкость, как дождь, только вместо капли искры или даже целые сгустки пламени. И падали они над лесом и болотом, выжигая все, на что падали. Выжигая все, на что попадали. Даже в холодной траншее чувствовался жар пламени. Земля дрожала, вода в лужах под ногами плескалась. Но все закончилось быстро. Огонь перестал падать, а вместо этого пошел дождь. Целый ливень. Стена воды. Что позади нее, не видно вообще. Ха — Ха-ха-ха, получилось! Инжи усмехнулся, закатил глаза и начал падать. Я его подхватил и осторожно усадил на ящик с патронами поблизости. — Присмотри за ним! — приказал я ближайшему офицеру. — Громов! — прошептал Инжи. Он сейчас начнет кидать в ответ. Надо его... «Остановить!» Я и сам это понимал. Где-то впереди небожитель, а против него только я. И эти красные молнии, что будут сыпаться сверху, могут изменить ход сражения. В траншею спрыгнул толстый седой полковник. Кажется, я услышал, как от приземления хрустнули его колени. Полковник огляделся и подскочил к Инже. «Лорды Райга! Нам нужно атаковать, пока они не перегруппировались! Лорды Райга! Что нам делать?» Инжи застонал, офицер его удерживал, чтобы небожитель не завалился на землю. — Надо атаковать, — сказал я. — Пока не поздно. — Мне нужен приказ лорда Дерайга. Полковник выпрямился и посмотрел на меня. — Но время тратить нельзя. Нам надо вывести из строя их небожителя. — Тогда атакуй. инже не будет против. Инжи что-то прошептал. Вряд ли это возражение против атаки. Всего несколько минут ушло, чтобы собрать солдат и клановое ополчение для атаки. Полковник достал металлический свисток и засвистел так, что у меня заложило ухо. Сам полковник покраснел от натуги. Солдаты и клановые забирались наверх и бежали вперед. Я с ними. Панцирник Лина ехал вдоль леса, иногда останавливаясь и стреляя из главной пушки. По нему полили из винтовок и пулеметов. Но что они сделают бронированной боевой машине? Сопротивления не было. Иногда кто-то отстреливался, но их было слишком мало. Все бы хорошо, но на небе опять собирались низкие плотные облака. Сейчас опять начнется дождь из красных молний. Я ускорился. Меч, который подарила мне Мари, бил по ногам. От черных обгорелых деревьев, на которых не сохранилось ни одного листика, воняло гарью. На краю леса было всего несколько солдат в керасах поверх мундиров. У одного была волынка. Бегущие за мной начали бой с этим отрядом, но я ушел в сторону. Надо найти этого небожителя, пока не поздно. Надеюсь, он не слишком далеко. Он был близко. Небритый усатый мужик в мокрой от дождя рубашке и штанах от военного мундира стоял посреди поляны, раскинув руки. Кто-то из тех, кто бежал за мной, остановился как вкопанный. «Небожитель Терта!» — услышал я шепот позади себя. Он повернулся к нам. Из усталых глаз било яркое свечение, как от свечи духов. Выражение лица не изменилось. Он будто нас ждал. Не говоря ни слова, он направил на нас руки, и из них полетели красные молнии. Время вспоминать, чему столько учился и тренировался с Инжи. Способности Павла Громова, которые наконец-то пригодились. Я вызвал купол, бесполезный против пуль, но против магии небожителей он должен сработать. Кто-то позади душу раздирающе заорал, когда его ударило молнией. Кто-то упал молча. Остальные убежали. Несколько молний попало в барьер. Раздался треск, будто вокруг меня стекло, на которое давила огромная сила. Оно вот-вот должно было лопнуть. И я держался. В ушах начало шуметь от натуги. Голова закружилась. Заложила нос, и я перестал чувствовать запахи. Давило так, что меня начало сдвигать. Я скользил по мокрой мягкой земле, стараясь не упасть. Пришлось упираться изо всех сил. Небожитель больше не метал молнии. Они лились на меня сплошным красным потоком. Барьер покрывался трещинами все больше и больше. Ботинки почти увязли в почве, но давление на меня не переставало. В ушах шумело все сильнее, но я слышал, как где-то вдали стреляли. Бой шел. Пока я его отвлекаю, наши продвигаются. Надо продержаться, прикончить этого человека, если нужно, и потом уже взяться за Соколовых и выяснить, почему они напали на Громовых. Выяснить причины, кто может быть связан еще, и убить всех, кто в этом участвовал. А Дерайга обещал мне помочь. Только из-за этого я как-то удерживал слабенький купол барьера. Небожитель Терта опустил руки. Поток молнии иссяк, а мой барьер сразу рассыпался и исчез. Его утомительно было держать. Но Терта приближался ко мне. В его правой руке появился длинный меч с красным светящимся клинком. И я вызвал корнифекс. Небожитель будто этого не заметил. Он шел ко мне решительным шагом. Кажется, будто ему плевать на все. В левую руку я взял револьвер и выстрелил несколько раз. Небожитель выставил перед собой левую руку. Пули со звоном отлетали от прозрачного барьера. Кажется, он тоже принял ту жижу, которую пил Инжи. «Лучше бы тебе сдаться!» — сказал я. «Ты не мой враг, так что могу оставить тебя в живых». Он размахнулся, и клинок растянулся на сегменты, будто это кнут. Я отбил кончик лезвием корнифекса. Топор зазвенел так громко и противно, что по ушам резануло болью. — Это про тебя тогда говорил Тарген? — спросил небожитель. — Хотя не отвечай. Мне плевать. Я подскочил ближе и ударил. Противник уклонился. Меч его то был гибким, как хлыст, то становился обычным, спокойно отражая удары. Реакция у него что надо. От моих ударов он уходил быстро и сразу бил в ответ. Почти как в тот раз, когда я пытался одолеть короля-спасителя. Даже быстрее. Я действовал осторожно. Кто знает, на что он еще способен. Кончик клинка просвистел рядом с моим ухом. Я ударил топором, но он ударился в щит. Видно, как прозрачный барьер покрылся трещинами. Этот тип почти такой же сильный, как король-спаситель. Но я взял в плен того. А этого просто убью. Просто чтобы все закончилось, и я вернулся к своим делам. Я попробовал выстрелить еще раз, но небожитель умело отбивался щитом. Если держаться к нему поближе, он не превращал оружие в хлыст, а просто бил, как обычным мечом. Так проще. Разменялись еще парой ударов. У меня никак не получалось вызвать разбитый барьер, а небожитель защищался своим, как щитом. Молнии он перестал кидать. Ведь в правой руке меч, а левая удерживала щит. И кажется, больше он ничего не умеет. Хотя зачем ему, если он может испепелить часть армии в одиночку? Ну, а у меня остался козырь. Надо только выгадать время. Я наносил удары пореже. Не знаю, как там бой вокруг, но все решается здесь. Давно я так не уставал. Правую руку закололо в плече. Корнифекс иногда мерцал, будто собирался уйти но я его держал усилием воли. — Нет уж, старый друг, ты со мной до конца. Один удар чуть не снес мне голову, а я чуть не отрубил небожителю руку. Терта отскочил на шаг назад и едва не поскользнулся в грязи. Дождь становился еще сильнее. Пока это самый сильный воин из всех, кого я встретил в этом мире. Но и он уставал. Пора. Я отскочил на пару шагов. Небожитель сильно вздохнул, опуская руку с мечом. Я достал меч Мари и взял в левую руку. Пули все равно бесполезны, а тяжелый клинок может сработать. Меч слишком тяжелый, но я его удерживал. Пока Терта ждал, я сконцентрировался и... Все вокруг размылось, а я оказался позади него. Он повернулся почти мгновенно. Его хлыст меч обернулся вокруг моего корнефекса. Я начал вырывать оружие на себя, а левой рукой бить обычным мечом. Тот ударялся о барьер и громко звенел. Иногда удары высекали искры. Я пнул, но только отбил ногу. Мы так близко, что я видел, как вздулись вены у него на шее. Я тянул топор на себя и бил своим мечом. Терто силен. Он сжал зубы и все пытался отобрать мой топор. Еще мгновение, и он меня пересилит». Я разжал пальцы правой руки. Корнифекс исчез. Небожитель отступил на шаг назад и потерял равновесие. Я врезал ему кулаком правой руки и вогнал стальной меч ему в грудь. Он скрипнул по костям. Терта с удивлением посмотрел на оружие, сделал шаг в сторону и рухнул в грязь. «Долго же мы возились?» Но обычно все так и решается. Одним ударом. Но это еще не все». Свечение из глаз не пропадало, и оно будто было направлено на меня, хотя сам Терта мертв. Я склонился над его телом и коснулся холодного мокрого лба. «Ты меня убил?» — спросил небожитель. «Да, но твой дух почему-то не ушел. И не уйдет. Ко мне привязан чужой дух. Он не из этого мира. Я не твой враг. Освободи меня». Может, я встречу своего сына? Как тебя освободить? Забери оружие. Оно меня держит. Забери все. Да ты уже его забрал. Ведь ты же создан с этой целью. Он замолчал. Свечение из его глаз стало невыносимым и горячим. И вдруг исчезло. Я поднялся. Левая рука нестерпимо зудела. Будто в ней что-то должно было быть. Оружие, что ждало моего приказа. В правую руку вернулся Корнифекс, недовольный, что он теперь не один. Ведь в левый был меч, которым сражался Терта. Невесомый, легкий и невообразимо острый, способный становиться гибким, как хлыст. Свечение клинка совсем слабая, но это я устал. Я поднял клинок и осмотрел. Чувствую, скоро мне все это пригодится. Солдаты, что были рядом, смотрели на меня, вытаращив глаза. Больше никто не сражался. Бой кончился. Я посмотрел на тело. Что-то было в кармане штанов. Я нагнулся и вытащил. Синяя коробочка, такая же, как у Инжи. Внутри еще три пузырька с маслянистой жижей. У Инджи был свой госпиталь со своими личными врачами. Мой высокородный приятель лежал на койке под одеялом и смотрел в потолок. Едва я вошел, как он поднялся на локте. — Ты справился, Громов! — довольно крикнул он. Я положил рядом с ним коробочку, которую взял с тела того покойника. И Инджи торопливо ее убрал. — Ты же не пробовал? — спросил он шепотом. — Нет. — Отлично. А теперь к делу. Вот, на тумбочке. Там лежал какой-то лист. Я взял его в руки. — Я не смогу отправиться с тобой, Громов. — сказал Инджа. — Мне нужно в столицу, да и я не могу сейчас драться. Стоять-то получается с трудом. Но я же обещал тебе помощь. Армия Соколовых останется здесь по моему приказу. А твои люди могут уйти с тобой. Тебе будет проще. А с этой бумагой можешь делать что захочешь. Я прочитал, что там написано. — Я, Жрихор Дерайга, наблюдатель огрании и наместник Таргина Великого, сообщаю, что податель всего документа, Павел Громов, кланов огрании, действовал с моего одобрения и во благо государства. Печать и подпись. «Наблюдатель?» — спросил я. «Я сдал этот экзамен с твоей помощью», — сказал Инжи. «И пока могу отплатить только так». Так что отправляйся и закончи дело, раз они напали на твою семью. С этим документом последствий не будет. Спасибо, Инджи. Я убрал бумагу. Я разберусь с ними. Это будет быстро.